Наша Аля тоже жалеет бездомных собак, — сказала Вика. Мне кажется, ее бы воля, она бы их всех взяла домой, кого бы не увидела, и собак, и кошек. Соня ничего не ответила, погруженная в свои мысли. Потом сказала, — Я теперь поняла, почему, например, именно лайку взяли тогда в космос, или стрелку с белкой, а никаких других собак. Почему? — спросила Вика, — потому что они были ничьи, ничейные, никому не принадлежали. Соня остановилась, и Вика остановилась вместе с ней. — В жизни очень важно быть чьей-то, — медленно проговорила Соня. — Наверное, это важнее всего, потому что если ты чья-то, тогда о тебе думают, беспокоятся, заботятся, главное, тебя любят. Например, чья-то? спросила Вика. А как же? А мой Миша, на что? А вот я ничья, сказала Вика. Да, повторила она, я ничья, ничейная. Вроде твоей собаки. Никому не принадлежу. Никто обо мне не заботится. Разве? удивилась Соня, а мне казалось, у тебя столько поклонников? ведь ты сама говорила, что если бы только захотела, у тебя бы был не один, а целые сотни мужей. Соня оборвала себя, не договорив. Вика не слушала ее, смотрела прямо перед собой, и глаза у нее казались пустыми. Такую она Вику еще не видела. Вика выглядела всегда веселой и уверенной в себе. Няня Кира говорила о ней, полной ногой по земле шагает. Вика не только никогда не жаловалась, но и вообще-то предпочитала ничего не рассказывать о себе. Если ее спрашивали, как провела выходной, отвечала обычно короткими, загадочно звучащими фразами. — Да, вчера славно было. Представьте, девочки, мне преподнесли вот такой букетище. — Кто? — просит простодушная Левтина. Вика сощурит сильно намазанные глаза. — Много будешь знать, быстро состаришься, моя крошка. Ее жизнь, нескрытая решительно ото всех, казалась манящей, таившей в себе некую загадку, недоступную никому. Она недурно пела. На вечерах самодеятельности, которые устраивались по праздникам в больнице, она исполняла песни из репертуара Эдиты Пьехи, под собственный аккомпанемент на гитаре. Обычно незадолго до конца вечера Вика уходила, причем обставляла свой уход, присущий им многозначительностью, то и дело подбегала к окну, вглядываясь в темневшую за окном улицу. Разумеется, кто-нибудь непременно спрашивал, кого ждешь. Ей только того и надо было. За мной должна прийти машина. И вскоре она исчезала. Клавдия Петровна, обладавшая, по собственным словам, проницательностью сотрудника Мура, утверждала, «Все это, девочки, одна игра, сплошная игра, ничего более. Никого у нее нет, никто ее не ждет и ждать не собирается. Да и кому она нужна? Вы только поглядите на нее». Но Алевтина, привыкшая верить людям, ведь ее еще никто никогда не обманывал, горячо защищала Вику. А вот и неправда, она пользуется успехом, я уверена, она очень даже нравится. «Я тоже думаю, она живет яркой жизнью», — говорила Соня. А Вика, как бы угадывая то, что они говорят, приходя на работу, в первые же минуты сообщала. «Вчера была в одной компании», Плошные летчики-испытатели, мужики первый класс один к одному. — Ну и что же? — допытывалась Клавдия Петровна, незаметно подмигивая о Левтине и Соне. — И что же? Твой первый класс. Умер ли в одночасье, узрев тебя? Вика, однако, оставляла ее на смешке без внимания. — Я пела, знаете, ту, мою любимую, про большое небо. Но они все просто обалдели, если хотите знать правду. Да и слово, там один был, на мой взгляд, самый интересный. Так он даже на колени встал и руки мои целует. То одну руку, то другую. Здорово, — вздыхала Соня. Мой Миша, сколько лет живем, ни разу мне руки не поцеловал. Верите? Ни одного раза хотя бы в мизинчик клюнул. Никогда. — Молчи уж, — обрывала ее Клавдия Петровна, — такого мужа, как у тебя, ищи, не ищи, все равно не отыщешь. — Я могла бы хоть сегодня выйти замуж за летчика-испытателя, — признавалась Вика, — Ну, не хочу. — Почему? — удивлялась Алифтина, и Соня тоже не переставала удивиться. Вот действительно странный человек, почему не хочет? — Свобода дороже всего. — Важным видом изрекала Вика. — Пока что я сама себе хозяйка, что хочу, то делаю, куда хочу, туда иду. — Это верно, — соглашалась Левтина. Соня говорила, — конечно, все так, но все-таки, если муж хороший... — Да мне стоит только захотеть, у меня будет муж на все сто, — прерывала ее Вика. — Только захотеть надо, вот и все, что от меня требует.